Глава десятая В башне снова царило запустение. Похоже, с той секунды, как я переступила ее порог, почти два месяца назад, никто сюда больше и не входил. Все как и раньше. бояться слуги соваться вместо обитания фамильного призрака. Пришлось запустить заклинание кристальной чистоты, иначе чихать тянуло. Фу, трусы! Недобро пробормотала я, все же чихнув пару раз. Не вини их. Ты-то тут всего пару недель и пробыла. «Они годами рядом со мной живут, и вообще мне репутацию поддерживать надо», — прокомментировал призрак. Не ответив, я поднялась на самый верх башни, снова вычистила все заклинанием и приоткрыла окно, чтобы запустить свежего воздуха. «Ну, рассказывай. Сначала ты мне про курятник и про то, что тут интересного творилось после нашего отъезда, а потом я тебе про твоих потомков». «Ну что ж». «Покружив по комнате», Покойный маркиз Дикасана присел на подоконник, и ветерок принялся слегка качать его прозрачный силуэт, что, впрочем, привидение ничуть не смущало. «Вы сбежали, а курочки, которые те еще к гадюке остались, сначала, конечно, ругались, как только осознали, что их бросили». «Кассель, прости, что перебиваю, а ты стишок про выбывание невест придумал до конца?» «Нет, не сбивай. Вообще да, надо закончить», — усмехнулся он. «В общем, два дня Габриэлла и консуэла ругались промеж собой, грызлись, а потом спелись». «На почве?» «Тайники искали по дому, стены и половицы простукивали». «Вот так-так», — озадачилась я. «А зачем? Что хотели найти?» «Про проклятие нашего род знаешь?» «В общих чертах, как и все. Мол, проклят маркиз Дикасана, и потомки его прокляты. Поверь». Это не добавило радости, когда меня поставили перед фактом, что я должна ехать к этому самому проклятому маркизу. Да и ты упоминал, что муж твоей любовницы. Да, но каков подлец. Подумаешь, что он муж Лауры. Зачем лезть в ее личное счастье? Да еще и проклинать меня и мой род. Ох, не зря, не зря я его прикончил. Ну, почти. Кассель, не хочу тебя расстраивать, но лорд Диэлдре, супруг леди Лауры Диэлдре, «Вообще-то мой предок», — с иронией произнесла я. «Ой, да брось! Какой он тебе предок?» «Уж какой есть!» «Я тебе по секрету скажу, только ты уж молчи, дорогуша, ни слов никому, иначе проблем не оберешься. А оно тебе надо? Этот старый сморчок не то что не был отцом сына Лауры, но и вообще женщину уже мог любить только глазами. Дедуля был уже в весьма преклонном возрасте». погоди помотала я головой. Ты что, вызвал на дуэль древнего старика? Зато по всем правилам дворянского кодекса не травить же его было, хоть и сволочь он был изрядная. Купил девчонку Делдре, взял ее родовое имя, титул, а наследников рода обеспечить-то и не мог. И что? А Лаура красавица была, страстная, темпераментная женщина. И что ж ей было, так и помереть без любви и ласки? «Так!» Я даже села. Таких подробностей про свой род я не знала. Да и откуда бы, семейные тайны погибли вместе с замком и портретами предков. «И хотел я рассказывать тебе поначалу». Помедлив и выдержав паузу, ответил мой визави. «Все же давнее прошлое, никому уже не интересное. Но потом подумал, что ты имеешь право знать. Девочка, ты не глупая, сумеешь сохранить семейную тайну». «А кто же тогда, если не...» «Надеюсь, не конюху или лакей?» В ужасе выдохнула я. «Глупость это не говори!» Аж подпрыгнул призрак в искреннем возмущении. «Лаура была не такая!» «А какая?» Шепотом спросила я. «Кто?» «Не я! Хотя этот рогоносец так и думал. А нет, не я. Мы с ней позже сошлись. А до того лишь флиртовали». Давно умерший маркиз Дикасана поднялся в воздух, подплыл ко мне и наклонился к самому уху, обдав холодком. «Ближайший королевский родственник гульнул». Я икнула и глаза вытаращила. «Лаура дивно хороша была. Не только я не устоял пред ее глазами и статью». Обрисовал он в воздухе весьма фигуристый женский силуэт. «Только я был осторожен. Ни одного ублюдка не нагулял. Дети у меня лишь от законной супруги родились. А вот братец короля страсть свою в штанах не удержал. Да и осечка вышла». «И что?» Выезжать пришлось супругом дел в самый дальний замок. Королева-женщина опасная была. Узная, что у девеля ребенок в животе у придворной дамы подрастает, то и... Кровь не водится, сама понимаешь. Наследование короны — это вам не шутки. А тут такое близкое родство. Тем более, что на тот момент у короля еще не имелось сына и наследника. Вот и Лаура спешно. Пусть далеко оказалось законным супругом не при дворе, а все же живы и здоровы. Опять же старик дел Дре получил наследника. Признал как своего, куда б он делся. Он знал? Конечно, как не знать. Только неизвестно ему было точно, кто отец. Считал, что я. Но сам-то уже не мог совсем ничего. А продолжить род надо. Все равно родовое имя жены, титул жены, замок фамильный тоже жены. «Его были только деньги. Ну да, в то время и не такое случалось». Я промолчала, осмысливая шокирующие сведения. «Мы с Марикой незаконорождённые потомки брата короля, правившего более двухсот лет назад от замужней любовницы? Какой позор! Наша прапра... та ещё шлюха была, и тут и там успела порезвиться. А я так гордилась своим древним родом». «Постой, Кассель, а вы-то с Лаурой до или после её... беременности?» после я же сказал уже. До того мы просто строили друг другу глазки, флиртовали, пару раз поцеловались, но не более. Я тогда к королеве... кхм <coughs> неважно. А вот как меня отлучили от двора, я путешествовал, чтоб жена не пилила. А Лаура уже младенчика имела, воспитывала наследника рода Делдре, ну и грустила, поскольку муж лютовал. Сын ведь вроде как его, но по факту-то неведомый чей». «Какой кошмар! Я аж за голову схватилась!» Пришлось утешить прекрасную леди и сделать её жизнь чуточку приятнее. А договор о женитьбе наших потомков мы с Лаурой тайком заключали, кровью и магией скрепляли. Ведь именно она — прямой представитель рода Диэлдре, а не супруг её. Тот вообще неведомо, кто такой был и как нажил состояние. А раз и кровь её, и дети её то и силу тот наш древний договор имеет. Ты не думай, Эрика, и ты самое что ни на есть дел Дре, только по женской линии». «Вот ведь ситуация, но никто об этом не знает, точно?» «Точно. Мы скрывали, как могли. Я даже по просьбе Лауры потихонечку слух пустил, будто к ее беременности причастен, раз уж муж ее все равно на меня думал, хотя публично все все отрицали». Даже магически могли подтвердить, что я не отец для дитя ее. Никто, правда, не просил, но мы были готовы. Просто королевская чита все никак не могла обзавестись наследником. А тут, считай, племянник его величества подрастает в чужой семье. Ну и зачем было рисковать? А что же потом случилось? Проклятие? Дуэль? Да по-глупому все. Слово за слово. Поцапались. Супруг Лауры меня оскорбил, я его а тут нагуленный карапуз на глаза появился, и ко мне на руки полез, ну и... Дошло до дуэли. Я, правда, не планировал до смерти. Так, попугать, до да пару царапин сделать, кровь пустить. А его удар хватил прямо там. И я сделать-то ему ничего не успел. И перед смертью он проклял. — Как звучит-то проклятие? Вернулся к тому, с чего начали. — Не быть вместе никогда, дел Дрейди, Кассано пока смерть не заберет всех потомков неверной жены. Ни супругами, ни друзьями, ни врагами, ни родней. Мне же, Касселю де Кассано, не видать покоя ни на этом свете, ни на том». Слова прошелестели потусторонним шепотом и словно могильным холодом потянуло. А призрак на мгновение будто увеличился в размерах, размылся почти до полной прозрачности и вновь собрался невесомой сущностью. «А ведь и забрала смерть-то!» Грустно усмехнулась я, потеряв лоб. «Иди, Касана, с Делдрой не могли быть вместе более двух столетий. И ты маешься привидением, не имея покоя». «И вовсе я не маюсь, а наслаждаюсь посмертием», — хохотнул Кассель. Впрочем, был этот смех невеселый. «Все сбылось. Да, косель Муж Лауры был магом?» «Да, был». Вздохнул он и сделал пару кругов по комнате. Потом подлетел ко мне и изобразил, будто присел рядом. «Не грусти, крошка». «Умирать, конечно, неприятно. Мы с тобой оба это знаем. Но согласись, тебе повезло больше». «Угу. А кто был брат его величества? Тот, который...» «Герцог Десперо». Я вытаращилась на собеседника. Это что же, герцог Антион Десперо? Друг моего как бы жениха и глава магического надзора? Мой дальний кровный родственник? «Да, дорогуша, именно». Понял он меня без слов. «Смешно, да?» обхохочешься буркнула я а он не догадается да кто ж знает антион мальчик неплохой уж всяко лучше чем ваш общий прапра максимильый умный целеустремленный да если и пронюхает про общую кровь то не думаю что обидит тебя что уж там более двух столетий прошло да и официально то старший сын того герцога деспперо являлся потомком дел дре «Он еще и старший!» — простонала я. «Вот лучше бы я не знала!» Мы с Касалем помолчали. Потом я вспомнила, с чего начался наш экскурс в прошлое. Габриэла с Консуэлой что искали? «Что-либо про проклятие. Эти две овцы...» «Курицы». «Курицы. Отчего-то вбили себе в голову, что именно здесь, на вилле, где Рик скрывал от мира внебрачное дитя, припрятанные сведения о древнем родовом проклятии Дикосано». Они были уверены, что смогут его снять. Ну, или шантажировать маркиза. А его можно снять? Проклятие? Нет. Этот сволочной старикашка помер, прежде чем успел произнести условия снятия. Прелестно, просто прелестно. Мы оба одновременно тяжело вздохнули. Рикардо было жалко, хотя, по сути, проклятие вовсе и не его, а так, в целом. Эту призрачную кобелиную сущность тоже жалко. Два столетия уж покоя не знает. Но вот магически заверенный договор, который выполнить надо, это уже серьезно. И как его выполнять, если в проклятии было сказано, что не быть Дикасана и Диэлдре вместе? С другой стороны, смерть таки забрала всех потомков неверной Лауры. Никого, кроме нас с варикой не осталось. Мы с ней последние Диэлдре, больше нет никого, даже дальние побочные родни. Да и то, фактически мы умерли, и то, что восстали и воскресли, заслуга не неоскорбленного старика, каким бы гадом он не был при жизни. Нас спас другой старик. Одинокий, слегка полоумный, но добрый некромант. Антиону будешь рассказывать? Спросил вдруг косель Нет. Точно? Абсолютно. Ни к чему вырошить прошлое. Да еще такое неприятное. Знаешь, я пока осмыслю твой рассказ. Пройдусь по дому, поем. Где, кстати, Летицию носит? Я же велела ей подняться. Я ее чуть шуганул. Нам с тобой беседу закончить нужно было. Ну вот. Теперь мне самой спускаться и искать напуганную горничную. Я со вздохом встала. Вечером еще пообщаемся. Поговорим о новостях сегодняшних и тайных прошлых. «Непременно, детка, непременно!» Призрак истаял в воздухе. Ну а я снова отправилась вниз отдавать распоряжение, заниматься делами и вникать в отчеты прислуги. «Нет, ну каковы предки-то? Это ж надо было такую кашу заварить! Слов нет!» Оставшаяся часть дня пролетела словно миг. Я все проверила, осмотрела, сунула нос в каждое помещение. Изучила отчеты Марио о проделанных работах. Забрала пачку документов и писем, пришедших сюда. Их еще не успели переправить в городской особняк. Велела лететь и упаковать часть моих вещей, оставшихся тут. Могла, конечно, и раньше их затребовать. Привезли бы, но не хотелось, чтобы без меня в них кто-то копался. Лучше уж сама. Ничего важного или ценного у меня не имелось, но все же. Вечером, когда я с трудом, переставляя ноги от усталости, снова добралась до башни, мы с Касселем устроились у камина на первом этаже. Я рассказывала, как у нас проходит жизнь порадовала новостями об изменениях у Лексенталя. Выслушала массу наставлений, которые надо было передать мальчишкам. Обоим. И Рикардо, и Лексу. Мне тоже были даны указания. Беречь их, заботиться, не обижать. А потом призрак вдруг спросил. «Эрика, девочка, может, все же расскажешь, почему ты так не хочешь выйти замуж за Рика? Он ведь тебе нравится, я вижу, сильно нравится. Вы могли бы быть счастливы вместе». «Ну, во-первых, он тоже не хочет на не жениться. Ваши слауры Лаурой проделки осложнили нам жизнь, и мы оба пытаемся избежать навязанного вашим не слишком-то умным договором брака». «Ну-ну, не хочет он. Уж мне-то ты не лги. Не хотел бы, так и не приблизил бы к себе так. И не позволял бы всего того, что позволяет. И уж, конечно, не красовался бы на твоем пальчике родовой перстень Дикассано. Ты официальная невеста, что он и подтверждает». Я сначала вытаращилась на призрака, проследила взглядом, куда он указывает, и вгляделась в кольцо, что мне вручил Рикардо для подтверждения моих полномочий. «Вот я дура!» — выдохнула. но откуда мне было знать? Геральдику светский этикет, традиции дворянских родов нам в приюте давали постольку-поскольку. Не было там хороших учителей для сирот-аристократов. Что могли далее? И скажите спасибо хоть за это. Мы говорили. Нас всё же учили больше, чем прочих». «Не уходи от темы Эрика!» Ты почему замуж за Рика не хочешь? от чего так сопротивляешься возможной свадьбе? И если Лекса хвалишь, то и о Рикардо, словно бы стараешься и не думать, умалчиваешь и уводишь разговор в сторону. «Потому что...» — замолчала я, размышляя, стоит ли признаваться. «Даже у стен есть уши. Слоги вездесущи. Их не замечаешь, а они крутятся рядом» и все успевают услышать и увидеть. Да и к тому же мы с Марикой так привыкли за эти годы хранить наш секрет, что я и мысли не допускала, признаться кому-то, что и как обстоит на самом деле. Так нужно. Я расскажу, Кассель, но позднее, хорошо? Пусть закончится этот год. Я буду рад, если вы поженитесь. Все зависит от того, что ты пра-пра-внучка Лауры. Ты на нее совсем не похожа. Ты сильная, упорная, очень милая и живая. оставайся «Семья Дикасану примет тебя с радостью». Я улыбнулась и отвела глаза. Осталось немногим больше полугода. И всё решится так или иначе. Или мы с Марикой обретём потерянное, или же придётся жить дальше. Лишь бы дорогая кузина не натворила дел. Что-то не к добру она стала мне часто сниться И рядом всё время крутится какой-то белокурый красавчик. Прямо сердце не на месте. и Ведь уехать к ней не могу. Далеко не факт, что снова живой доберусь туда и обратно. И её страшно сюда вызывать по этой же причине». «Я сама-то чудом уцелела, лишь благодаря дару вестницы смерти. Давай лучше придумаем окончание твоей считалочки про выбывание невест». Перевела я тему разговора. «Что ты можешь добавить про двух последних?» Кассель глубокомысленно полюбовался на потолок, пошевелил губами, после чего прочитал свой шедевр. «Пятнадцать юных леди мешали домочадцам. Две призрака боялись, осталось их тринадцать. Тринадцать юных леди на вилле развлекались». Одна упала в обморок, осталось их двенадцать. Двенадцать юных леди перины взбивали гусиные. Одна ругалась громко, осталось их одиннадцать. Одиннадцать юных леди, их конкурсы жутко бесят. Одна была слишком робкой, и их уже ровно десять. Десять юных леди от голода в жутком гневе, одна вдруг психанула, осталось их сразу девять. Девять юных леди о новых конкурсах спросят, прислуга одной разъярилась, и вот их уж ровно восемь. Восемь юных леди любовницу мужа делили, четыре из них беспринципны, осталось тоже четыре. Четыре юных леди в разврат от торжестве участвовать не стали, и вот их только две. Две стойких юных леди остались лишь на вилле, жених сбежал бесстрашно, «Увы, не остановили». «Примечание. Стихотворение принадлежит автору. Конец примечания». «Как-то окончание не очень, честно сказала я». «Да, мне тоже не нравится. Никак не складывается красивый финал стихотворения. Но что я могу поделать? Жених сбежал, девушки не смогли его остановить, хотя, честно, пытались. Даже бросались на него чуть ли не голышом». Но маркизы Дикассана умеют быстро бегать и высоко прыгать. Я прыснула от смеха, вспомнив эпическое бегство Рикардо от леди Рамоны. «Ты мне лучше скажи, душечка моя, какие у вас планы с моим потомком? Что в столице интересного происходит? Что грядет?» «Королевский бал грядет, Кассель», — вспомнила я. «И у меня масса вопросов. Я ведь девушка дикая, ко двору представленная О, -о, «О, бал!» Его величество снова взялась за свое. Как же это она вытерпела-то целых два месяца? — Что вытерпела? — Да все то же. Очень уж ей хочется переженить всех и каждого. А тут такой завидный жених свободным бегает. Переждала немного с очередной провалившейся попыткой подобрать Рику невесту и вновь за свое. Рикардо ведь приглашен. И поди отказы не принимаются? — Наверное, — я плечами. Я приглашения не видела, но мне лорд сказал, что я иду с ним. Чтобы заказала платье, я и учителей наняла для себя, этикета и танцев, я же не...» «Ясно. Ладно, дорогая моя. Сейчас молодой, красивый, темпераментный, искушенный придворной жизни призрак всему тебя научит. Бери вон тот листочек, это будет твой веер. Итак, ты подъехала в экипаже к королевскому дворцу, сияют огни, звучит музыка, «Смеются люди, слуги встречают гостей. Лакей открывает дверцу экипажа. Твой кавалер выходит, предлагает тебе руку. Ты должна спуститься элегантно». Я сидела с улыбкой, слушая его. «И? Эрика, я что сказал? Ты приехала. Твоя задача — выплыть из экипажа Павой. Итак, я, Рик, предлагаю тебе руку. Ты выходишь» а не вываливаешься или выползаешь по-пластунски».